Когда возвращусь, я не знаю. От климата Ост-Индии европеец быстро стареет, в особенности, когда европейцу приходится работать. Перенесемся на десять лет вперед. Через десять лет дочери твоей будет восемнадцать, она станет тебе подругой, станет и твоим соглядатаем. Свет будет к тебе жесток, а дочь твоя может быть еще более. Мы видели примеры таких приговоров Света и такой неблагодарности девушек. Сумеем же воспользоваться уроком. Сохрани в самой глубине души, как сохраню и я, воспоминания о четырех годах счастья. И если можешь, быть, верна своему бедному другу. Я не смею, однако, этого требовать, потому что, видишь ли, дорогая Анна, я должен сообразоваться со своим положением, смотреть на жизнь трезво, считаться житейской действительностью. Итак, я должен подумать о женитьбе. Она становится для меня необходимой в новых условиях существования. И я признаюсь тебе, что встретил здесь, в Самюре, у своего дяди кузину. Ее манеры... Лицо, ум и сердце понравились бы тебе. И у нее сверх того, мне кажется, есть... «Должно быть, очень устал, если не кончил писать к ней», — сказала себе Евгения, видя, что письмо прервано на середине этой фразы. Она его оправдывала. Следовательно, невинная девушка не заметила холодности, сквозившей в этом письме. Для девушек, получивших религиозное воспитание, полных неведений и чистоты, все исполнено любви, как только они вступают в заколдованное царство любви. Они идут по этому царству, окруженное небесным светом, источник которого сокрыт в их собственной душе и лучами падает на их возлюбленного. Они озаряют его огнями собственного чувства и наделяют своими прекрасными мыслями. Ошибки женщины почти всегда происходят от веры ее в добро или из-за ее уверенности в правде. Для Евгении слова «дорогая Анетта, возлюбленная моя», Звучали в сердце, как прекраснейшие слова любви, и ласкали душу, как в детстве ласкали ее слух божественные звуки: Придите, поклонимся, которым вторил орган. Главнейшие ресницы Шарля казались ей свидетельством благороднейших чувств, неизбежно пленяющих юных девушек. Могла ли она знать, что если Шарль так любил отца и так искренне его оплакивал, то нежность эта исходила не столько от доброты его сердца, сколько от добрых отцовских качеств. И мать, и отец постоянно удовлетворяли все его фантазии, доставляли ему все удовольствия богатства, и поэтому у него не возникали те ужасающие расчеты, в каких более или менее повинно в Париже большинство молодых людей. Когда среди столичных соблазнов слагаются их желания — Намечаются планы, и они с огорчением видят, как выполнение этих планов беспрестанно откладывается и затягивается из-за того, что родители еще живы. породила в сердце сына любовь сыновню, истинную, без задней мысли. Тем не менее Шарль был дитя Парижа, приученный парижскими нравами самою Анеттою все рассчитывать. Уже старик, под маской молодого человека. Он получил страшное воспитание, вращаясь в том обществе, где за один вечер Совершается в мыслях, в словах больше преступлений, чем их наказывается судом присяжных. Где острословием убивается величайшие идеи Где что-нибудь значит только тот, кто смотрит на вещи правильно. А правильно смотреть там означает не верить ни во что, ни в чувства. Ни в людей, ни даже в события, там создают события мнимые. Там, чтобы смотреть правильно, необходимо каждое утро взвешивать кошелек друга, уметь дипломатически поставить себя выше всего, что происходит, заранее ничем не восхищаться ни созданиями искусства, ни благородными деяниями и движущую силою во всем считать личную выгоду. После любовных безумств великосветская дама, прекрасная Анетта, принуждала Шарля думать серьезно. Она говорила ему о положении в будущем, проводя по его волосам надушенной рукой, поправляя ему локон, она убеждала его, что в жизни Нужно быть расчетливым. Под ее влиянием он стал изнеженным и весьма практичным. Двойное развращение, но развращение хорошего тона, изящное и тонкое. вас обычаем света, вы были очень нелюбезны с господином делюпо Я отлично знаю, что он не очень-то достоин уважения, но подождите, пока этот делюпо потеряет власть, тогда можете презирать его сколько вам угодно. Знаете, что нам говорила госпожа Кампан? Ха -ха. Дети мои, пока человек в составе министерства, преклоняйтесь перед ним. Падет, помогайте тащить его на свалку. В могуществе он нечто вроде Бога, но сверженный. Ха -ха. Он ниже Марата, брошенного в яму, потому что он еще жив, а Марат был уже мертв. Жизнь – это чередование всяких комбинаций. Их нужно изучать, следить за ними, чтобы всюду оставаться в выгодном положении. Человек, слишком вошедший в моду, он был слишком избалован своими родителями, слишком обласкан светом, чтобы иметь сильное чувства Зерно чистого золота, брошенное в его сердце матерью, растянуло в ниточку волочильни парижской жизни. Он пользовался им небрежно, и золото постепенно истерлось, в житейской суете. Но Шарлю было тогда всего 21 год. В этом возрасте свежесть жизни кажется неразлучной с чистотою души. Голос, взгляд, юное лицо вызывают мысль о полной гармонии их с чувствами. Самый суровый судья, самый недоверчивый стряпчий, самый алчный ростовщик все же не решается верить в дряхлость сердца, в порочные расчеты, когда глаза юноши еще блестят влажным блеском, как у ребенка, а на лбу нет ни одной морщины. У Шарля никогда не было случая применять на деле правила парижской морали, и он был прекрасен своей неопытностью. Но помимо него самого эгоизм уже был привит ему. В сердце его уже таили зарудыши тех материальных интересов, которые составляют основу политической экономии парижан. И они не замедлили бы развиться, как только он из праздного зрителя стал бы актером в драме «Реальной жизни». Почти все девушки доверяются сладостным обещаниям пленительной внешности. Но будь Евгения такой же осторожной и наблюдательной, как и не бывают многие девушки в провинции, могла ли она не доверять кузену, когда его обращения, слова и поступки были еще в согласии со стремлениями сердца? Случай для нее роковой — сделал ее свидетельницей последних излияний искренней чувствительности, еще не угасшей в этом юном сердце, и дал ей услышать, так сказать, последние вздохи совести. И вот она оставила это письмо в ее понимании, исполненной любви, и стала с нежностью всматриваться в спящего кузена, Нетронутые иллюзии жизни еще озаряли для нее это лицо. И тут же она поклялась себе любить его вечно. Затем она бросила взгляд на другое письмо, не придавая большого значения этой вторичной нескромности. И если начала читать его, то лишь для того, чтобы получить... Новые доказательства душевного благородства, которым она, подобно всем женщинам, наделяла своего избранника». «Дорогой Альфонс, в ту минуту, когда ты будешь читать это письмо, у меня уже не будет друзей. Но признаюсь тебе, что, сомневаясь в наших светских людях, привыкших злоупотреблять этим словом, я не усомнился в твоей дружбе. Поэтому я обременяю тебя поручением уладить мои дела». И рассчитываю на тебя, чтобы извлечь пользу из всего, чем я владею. Теперь ты должен узнать о моем положении. У меня нет ничего. И я собираюсь уехать в Ост Индию. Я только что написал ко всем, кому как припоминаю, что-нибудь остался должен. Прилагаю к письму список их. Точный, настолько, насколько я в состоянии составить его по памяти. Продай мою библиотеку, всю обстановку, экипажи, лошадей и прочее. Вырученных денег, надеюсь, хватит на уплату моих долгов. Для себя хочу я сохранить только ничего не стоящее безделушки, которые мне пригодятся для начала моей торговли. Дорогой Альфонс, отсюда я пришлю тебе для этой продажи формальную доверенность на случай оспаривания. Пришли мне все мое оружие. Бретона оставь себе. Никто не оценит это восхитительное животное. И я предпочитаю подарить его тебе вместо обычного кольца, которое умирающий завещает душеприказчику. В мастерской в Фари Фарии Брельбан и К мне сделали очень удобную дорожную карету, но они мне ее не привезли. Добейся от них, чтобы они ее оставили у себя, не требуя с меня возмещения убытков. Если они откажутся от этой сделки, то избедней всего, что могло бы при нынешних моих обстоятельствах «Бросить тень на мою честность!» «Я должен шесть луидоров англичанину!» «Проиграл их в карты!» «Непременно!» «Отдай!» сказала Евгения, бросив читать письмо, и, кратучись, вернулась к себе, захватив одну из горящих у Шарля свечей. Очутившись в своей комнате, она, не без приятного волнения, выдвинула ящик старинного дубового поставца, одного из прекраснейших изделий так называемой «эпохи Возрождения». На дверце еще была видна полуистершаяся знаменитая королевская саламандра. Из ящика она достала туго набитый кошелек алого бархата с золотыми кистями, вышитый по краям уже обветшалой канителью наследство от бабушки. Она с превеликой гордостью взвесила этот кошелек на ладони. И с удовольствием стала проверять забытый итог скромных своих сбережений. Прежде всего, она делила 20 португальских червонцев, чеканенных при Ионе V в 1725 году. В обмен заходящую монету, За них дали бы не меньше, чем по 168 франков 64 сантима, так говорил ей отец. Но настоящая цена им была 180 франков штука. Такой редкостью были эти красивые монеты, сиявшие как солнце. Затем пять гиноэских червонцев, тоже редкостная монета. На обмен они стоили 87 франков каждый, но любитель дал бы за них и все 100. Они достались Евгении от покойного дяди, старика де ла Бертельера. Далее три Золотых испанских пистоля времен Филиппа V, чеканенных в 1729 году подарки госпожи де Жантие, которая, даря пистоль, каждый раз приговаривала. Этот хорошенький кеннарь, этот желтенький милушка стоит 98. Ливров, береги его, детка. Это украшение твоей коллекции. Далее сто голландских червонцев, чеканенных в 1756 году и ходивших по 13 франков. Старик Гранде более всего дорожил ими ибо золото в каждой монете было 23 с лишним карата. И, наконец, наиречайшие монеты, ценившиеся любителями наравне с античными медалями и дорогие для скупцов, три рупии со знаком весов и 5 рупий, Со знаком Девы.